Глава двенадцатая. Новый учебный день выдался плодотворным. Хотя бы потому, что я смог на некоторых уроках заняться предположительными формулами нескольких защитных зелий. Это не совсем что-то новое. Защитные зелия от чар стихий существовали и сейчас, и 50 лет назад. Но в будущем они имели куда более усиленную формулу. Были и совсем инновационные. Например, зелье невосприимчивости морока. Но все, что я о нем помнил, что оно делалось на основе живой ойры. А помимо ойры там могло быть до двух десятков других компонентов. Еще я решил попробовать сделать артефакт, отражающий ледяные стрелы. Он создавал вокруг себя мгновенный горячий щит, который испарял любую водяную и ледяную магию. Для создания наверняка использовали огненную ойру и воздушные печати. Металл я точно помнил. Медь. Камни-топаз? И кажется, хризолит или изумруд. Его создание мне виделось несложным. После уроков мы с Григанским отбывали свое наказание снова в библиотеке. На этот раз нам поручили проверять задачки младшеклассников по арифметике. Честно говоря, довольно скучное занятие. Борислав же сегодня от меня нарочито отсел подальше, в самый конец библиотеки всем своим видом демонстрируя, что даже рядом находиться со мной не желает. Наверняка Быстрицкий ему уже доложил, что я отказался от секунданта. Интересно, как он это объяснил? Борислав вряд ли знает о том, что его отцу известно о дуэли. В этом я почему-то был уверен. Скорее всего, он бы не был так спокоен. Хотя, черт знает, что в голове у этой семейки. После отбывки наказания я направился прямиком в алхимическую лавку. Сегодня я с особым вниманием выискивал признаки слежки. Вульписы могли продолжить за мной следить. Но сегодня я не заметил пустых пространств, которые бы обходили прохожие, не увидел странных размытых теней, которые могли появиться из-за использования артефакта морока. Конечно, были и другие артефакты морока без возможности создавать иллюзию невидимости. Они меняли внешность, но распознать их еще проще. Стоит только взглянуть быстро на отражение в зеркале или посмотреть на человека боковым зрением, как все становилось ясно. В лавке я приобрел четыре набора с ингредиентами, Большая коробка травяных, коробка поменьше с пузырьками, в которых находились заготовки настоек сырых зелий разного назначения. И еще одна треугольная коробка с начальным набором артефакторики. Металлы дерева, полудрагоценные камни, шерсть, чешуя и перья, которые, впрочем, и без покупки несложно раздобыть. И последнее, металлический ящичек, самый дорогой из всего, что я купил. Там находились порошки. Их использовали как в алхимии, так и в артефакторике. На перевес с покупками я отправился прямиком в жилой район элитного сектора, решив нагрянуть к бабуле и Святику без всякого предупреждения. На самом деле я очень надеялся, что не застану их дома, и меня впустит бабушкин молчаливый дворецкий. И пока буду их якобы ждать, успею обчистить лабораторию. Заметил, что за мной следует тёмный тонированный тетраход. Таких в городе немало». Почему-то большинство предпочитало именно черные тетраходы, но при этом эта модель не из дешевых. Такие могут себе позволить только аристократы. Кому снова приспичило за мной следить? Неужели снова вульписы? Я резко остановился и уставился на транспорт. В эту же секунду на улице показался патруль защитников, и тетраход тут же прибавил скорость и скрылся за поворотом. До бабулиного особняка я добрался без приключений и слежек. Но всю дорогу у меня из мысли не выходил этот тетраход. Если это снова Ольга Ульпис, то почему больше не используют морок? То, что так кустарно за мной могли следить агенты тайной канцелярии, я сразу исключил. Хотя это могли быть и Урды. Возможно, Инес снова приставила ко мне своих ребят. Но опять же, почему сейчас они ведут себя так по-дилетантски, если в прошлый раз я Урт даже не заметил? Дверь мне открыл молчаливый дворецкий и с непроницаемым лицом тут же доложил обо мне бабки. Все оказались дома. Ну, конечно же. Настолько вести мне не могло. «А, явился!» — со всей присущей бабки приветливостью влетела она в холл, злоуставившись на меня. «И тебе добрый день, ба!» — спокойно поздоровался я. «А что ты пришел? Если не извиниться, то можешь уходить!» — заявила она. После того, как ты меня шантажировал, да еще и устроил такое в первый же учебный день, глаза об мои тебя не видели. Да, конечно, извиниться. Смиренно кивнул я. Тут уж лучше согласиться. Иначе без выноса мозга и истерик мне в лабораторию не попасть. Проси, бабуль, я все понял и осознал. Больше этого не повторится. От удивления злобное выражение сползло с бабкиного лица. Выпучив глаза, она недоверчиво уставилась на меня. «Тебе что-то нужно, Ярик!» Явно чувствуя подвох, поинтересовалась она. «Нет, я же говорю, просто зашел проведать вас и извиниться. Знаешь, после всего этого места себе не нахожу. И еще хотел поблагодарить за то, что позволило Артемию Ивановичу работать у нас. Ты не представляешь, какое доброе дело ты сделала, бабуль!» Бабушка еще удивленнее вытаращила на меня глаза. «Но лесть — верное оружие против ее истерик!» Поэтому она сразу как-то смягчилась, даже неуверенно попробовала улыбнуться. «Ну, что ж ты стоишь на пороге? Заходи уже давай!» Резко заворчала она в своей привычной манере. «Идем в малую гостиную. Только веди себя прилично, у нас гости!» «Гости?» – удивился я. Но бабуля, метнув по полу длинной юбкой, уже скрылась внутри особняка. Мне было любопытно, что там за гости, но я пришел сюда далеко не ради посиделок и чаепитий. Делая вид, что направляясь в туалет, я свернул в совсем другом направлении в сторону лаборатории. Она находилась в самом конце левого крыла. Быстро пересек коридор и, дойдя до двери, дернул за ручку. Но не смог открыть. Дверь была заперта. Конечно, иначе ведь и быть не могло. А ключ наверняка у бабки или в комнате святика. Но и сейчас незаметно туда проскользнуть никак не выйдет. Да и сам ключ мог быть где угодно. Может быть, даже у дворецкого. Я бы мог попытаться открыть двери с помощью чар воздуха и огня, но тогда замок будет испорчен. Я, скорее всего, подниму шум, и сразу станет понятно, кто и зачем туда вломился. Поэтому пришлось отправиться в малую гостиную и по ходу дела придумывать, как вынудить святика открыть двери самому. И, в общем-то, думать долго не пришлось. Я и так уже явился сюда с алхимическими элементами. Просто попрошу Святослава показать мне пару простеньких изделий. Это ему польстит, и он наверняка не откажет. Ещё на подходе к гостиной я услышал знакомый девичий голос и сразу насторожился. А когда вошёл, мои опасения подтвердились. На софе рядом с бабушкой, держа в руках фарфоровую кружку с чаем, сидела Ольга Вульпис и мило улыбаясь что-то рассказывала. «Значит, следила за мной, всё же не она. Так бы быстро оказаться здесь, она бы не успела. Да и, судя по наполовину пустым вазам с угощениями, сидят они уже достаточно долго». С первого взгляда стало ясно, что здесь происходит. Такая учтивая и непривычно вежливая бабуля. По-идиотски загадочная улыбка на лице Святослава, который неестественно и напряженно выпрямился и выпятил грудь. Не вышла вчера со мной Ольги, решила переключиться на другого неженатого горвана. Она-то меня и заметила первой. И тут же поменялось лице. И я снова подумал, что нет. Она меня снова преследует. Ольга меня здесь явно не ожидала увидеть. «Вот, Ольга, познакомьтесь», – начала была бабуля, тоже заметив меня. «Не утруждайся, мы уже знакомы. Да, графиня?» Скверно изображая приветливость, оскалился я. «Да», – Ольга тоже натянуто улыбнулась. «Мы вчера с княжечем мило побеседовали в кафе». Я плюхнулся рядом с ней на софу, пристально разглядывая ее и продолжая улыбиться. Ольга же, напротив, старательно избегала моего взгляда. «Ярослав, перестань так глазеть!» Неожиданно подал голос Святослав. «Это невежливо. Ты смущаешь нашу гостью». Я удивленно усмехнулся. «Ишь ты, как хорохорица перед графиней!» Наверняка чары Ольги на него подействовали куда лучше, чем на меня. Неудивительно. Нашему Святику достаточно нескольких соблазнительных улыбок и парочки комплиментов, чтобы он окончательно поплыл. Бабушка тоже одарила меня испепеляющим взглядом. «Ссориться сейчас с ними мне было не на руку». Поэтому пришлось отвернуться, небрежно откинуться на спинку Софы и делать вид, что ничего не происходит. Они беседовали о какой-то светской ерунде. Ольга рассказывала о столичных балах и вечеринках. Бабуля с восторженным энтузиазмом ее расспрашивала о своих старых приятелях. «Светик весь такой надуманно важный не мог нормально усесться, то и дело дергаясь, то слишком выпрямляя спину, то втягивая живот». Такое карикатурное желание понравится, что я невольно испытывал за него стыд. И я в их болтовню вообще не лез. Просто слушал без особого интереса, изредка выныривая из размышлений. Когда слышал знакомые имена, Ольга за весь разговор ни разу на меня не взглянула. Значит, вчерашнее предупреждение все же возумело действие. «Вы ведь тоже алхимик, Святослав Богданович?» На этой фразе я вынырнул из раздумий, потому что это было очень кстати. «Да, алхимик», — напыжился Святик и гордо добавил. «Закончил медицинский факультет». «О, как это чудесно!» — с восхищением сплеснула Ольга руками. «Наверное, вы мечтали спасать людей». «Почему же мечтал?» — скорчил Святик крайне серьезную мину. «Я и сейчас об этом думаю. А вы на кого учились?» «Я артефактор. Боевой факультет», — сдержанно улыбнулась Ольга. «А вот тут мне стало интересно». Даже по протекции или за взятку на этот факультет не так просто попасть. Там нужны действительно выдающиеся способности. «И теперь работаете?» – поинтересовался я. Взяла временный отпуск. Ольга даже не взглянула в мою сторону. «Значит, вы создаете боевые артефакты? Снабжаете нашу армию оружием? Такая молодая, даже не подумал бы». Сейчас я говорил совершенно искренне и без малейшего притворства был ею восхищен. «А вчера вы говорили, что я старая», — съязвила Ольга. «Ох, и наступил же я, видимо, ей на больную мозоль. Для меня старая, а для боевого артефактора весьма молодая», — пояснил я. «У меня был лучший выпускной бал на курсе», — с гордостью заявила Ольга, задрав подбородок. «Потрясающе!» — снова искренне восхитился я. «Я что-то не поняла», — растерянно вклинилась в разговор бабуля. «Почему ты назвал Олечку старой?» «Понимаешь ли?» – всем туловищем повернулся я к бабке. Владислав Вульпис считает, что Ольга всенепременно должна выйти замуж за горвана, чтобы наладить между нами былые отношения. Сначала на лице бабки появилось замешательство, потом растерянная улыбка. «Я так надеялся, что хоть у нее хватит мозгов найти это подозрительным, но куда там?» «Как здорово!» – радостно всплеснула бабка руками, с умилением уставившись на Ольгу. «Здорово!» – разозлился я. «А тебе разве не кажется, что это странно?» «Я, пожалуй, пойду», – смущенно улыбнулась Ольга, суетливо поднявшись с места. «Ну, куда же вы, Ольга?» – наигранно спохватился я. «Не уходите. А давайте посмотрим лабораторию Святослава. Вы знали, что у моего дядюшки отличная лаборатория. Он там днями и ночами работает. Такая самоотверженность – все ради спасения людей». Святик покраснел, как рак, с неприкрытой обидой, смерив меня взглядом. А бабуля, напротив, тут же подхватила, подыгрывая мне. «Да, Олечка, идемте. Лаборатория Святика потрясающая. Вы наверняка оцените». Ольга окинула нас растерянным взглядом, нерешительно кивнула. «Ну, хорошо». Согласилась она. Святик не знал, куда себя деть. Даже испарина на лбу выступила. «Еще бы. Его лаборатория наверняка детственно чиста». «Словно бы ее только вчера сделали, но бабулю сложно чем-то смутить». Она торопливо унеслась куда-то вглубь дома и через минуту вернулась со связкой ключей. «Идемте же!» – весело позвала она. Так и знал, что ключи у нее. Мы направились по коридору. Я засунул руки в карман и проверяя, нет ли там чего лишнего, что могло бы позвякивать, когда я стащу какой-нибудь пузырек. Переложил зеркало связи в карман брюк. Бабушка торжественно отворила дверь лаборатории. Как будто это не рабочее место ее сына, а какой-нибудь музей. Впрочем, лаборатория и выглядела как музей или операционная. Здесь царил идеальный порядок. Новенькие колбы сияли на свету, полные, ни разу не тронутые пузырьки, баночки и ящички стояли на полках идеально в ряд. А на горелках не было ни единой капли гари или налета, который обычно довольно сложно оттереть, если горелками пользовались. То же самое касалось и казанов, поблескивающих металлическими боками и печи, в которой даже пепла не было. Но главное, морозильный и холодильный шкаф, они были практически пусты. Что не бывает у алхимиков, которым в процессе работы приходится что-то замораживать или оставлять в холодном месте. Лишь несколько одиноких колб с травяными заготовками и мазями, которые необходимо хранить в холодном месте. Святик очень любит чистоту». «Видимо, чтобы хоть как-то сгладить бросающуюся в глаза чистоту», заявила бабка с невозмутимым видом. В ответ Ольга только сдержанно кивнула, потом повернулась к Святославу. «Над чем же вы сейчас работаете, Святослав Богданович?» вежливо спросила она, заставив меня сдержанно улыбаться. Святик надул щеки, судорожно придумывая, чтобы ей такого ответить. Бабушка же натянуто улыбнулась, схватила Ольгу под руку и повела к столу, явно спасая положение Святика. «Взгляните, Олечка, эти горелки мы заказывали из столицы. Их совсем не нужно поджигать. Просто повернуть рычажок». Срабатывает маленький огненный артефакт, и огненная ойра внутри раскаляется за несколько секунд. «У меня такие же», — сдержанно призналась Ольга, покосившись на меня. Пока бабка показывала Ольге лабораторию, я отправился изучать содержимое полок. У меня глаза разбегались от разнообразия настоек и ингредиентов. «Была бы моя воля, половину забрал, но вряд ли оно все уместится в моих карманах». Сразу приметил пузырек яда редких лягушек Акапипи, так их зовут жители материка Великих Равнин, где они обитают. Приметил экстракт сине-зеленых водорослей, который мне наверняка пригодится. Пока Святик рассказывал Ольге, чем он сейчас занимается, сконфуженно выдумывая на ходу какое-то лекарство от гангрены, я эти два пузырька стащил и быстро передвинул на пустые места другие пузырьки. Но самое интересное, наверняка хранилось в железном шкафу с магической печатью, и туда так просто не влезть без Святослава. «А что там?» — вклинился я в их разговор, ткнув пальцем на шкаф. «Ойра и редкие ингредиенты», — спокойно пояснил Святик, явно обрадовавшийся, что больше не нужно нести чушь. «У меня чешуя Василиска есть и даже пирожар птицы», — гордо заявил он. «Правда? Покажите. Никогда не видела пирожар птицы». «Они разве не вымерли?» «Вымерли», — вздохнул Святослав. «Это перо мне осталось от отца». Святик взмахнул рукой, вырисовывая в воздухе символ «Шестиконечная звезда». Проще этого защитного символа, разве что простые геометрические фигуры. Печать тут же приняла ключ, отозвалась зеленым сиянием, щелкнул замок, и дверь медленно открылась. Святослав осторожно извлек оттуда стеклянный ящик, в котором лежала едва заметно сияющее, вытянутое и тонкое золотое перо. Сейчас его сияние почти не было видно, но если выключить свет, оно будет гореть, как огненная ойра. «А я ведь и не знал, что у нас есть это перо. Продай его. Наверняка можно было бы с лихвой покрыть расходы на зелье для мамы. Но продавать его, конечно же, нельзя. Это семейная реликвия». Святослав осторожно поставил ящик на стол, откинул крышку. «Только лучше не трогать», — неуверенно попросил он. Ольга кивнула и, затаив дыхание, склонилась над ящиком, разглядывая перо. Пока они любовались редкостью, я заглянул в шкаф, изучая его содержимое. Живая ойра, маленькая колба мертвой, с печатью подлинности, а значит купленная легально. Редкая ярко-желтая трава шинец, которая растет только в одном месте на далеком необитаемом острове посреди океана. Дальше шли различные яды со специальной пометкой в виде красного круга, экстракты редких растений, несколько усиливающих артефактов, несколько стихийных бытовых, которые не обязательно было сюда класть. Я попытался вспомнить, входило ли что-либо из этого в зелье будущего. Шине, скажется, мне понадобится. Да и экстракт морозянки может пригодиться. Пока все любовались и обсуждали перо, я стащил и эти банки. Правда, теперь нельзя было вынимать руки из карманов. Иначе бы они начали позвякивать и мгновенно выдали бы меня. Побродил еще немного по лаборатории. Между делом, заглядывая в ящики и коробки, то там, то сям, вытаскивал то, что мне могло понадобиться из сухих ингредиентов, и снова запихивал в карман. Решив, что взял все, что хотел, я демонстративно взглянул на часы и воскликнул. «Ой, я ведь опаздываю. Скоро отец приедет». Хотя отец приедет за мной только через 15 минут, но больше оставаться в особняке бабки я не мог. Моё восклицание было мало кому интересно, но Ольга произнесла. «Я, пожалуй, тоже пойду». «Мы вечером с Максимом собирались посетить театр. Вы как, Святослав Богданович, не желаете составить нам компанию?» Святослав, явно не ожидавший приглашения, растерялся, вытаращившись на Ольгу и принявшись мямлить что-то невнятное. «Какая отличная идея! Конечно же желает!» ответила вместо него бабка, А Святик только судорожно сглотнул и кивнул Мне эта идея едва ли понравилась. Но все же Святославу и впрямь стоило бы развеяться и сходить хоть куда-нибудь без бабули. Правда, не с врагами семьи. Но вряд ли вульписы собираются его убить в этом театре. Да и если бы они решили с нами расправиться, Святослав наверняка бы был в конце этого списка. Уже не слушая их любезные расшаркивания и прощания, я торопливо бросил «До встречи!» и поспешил на выход. Баночки и пузырьки в кармане предательски позвякивали. Но я уже не обращал на это внимания. Мне не терпелось скорее приступить к экспериментам. Я выскочил на улицу, зашел за забор, спрятался так, чтобы из особняка никто меня не видел, и начал перекладывать в ящики украденные пузырьки из карманов. Услышал со стороны особняка голоса, затем скрип снега под легкими шагами. Пришлось ускориться и поскорее закончить, закрыть ящички и спрятать обратно в пакеты. Ольга вышла из-за ворот, бросила в мою сторону строгий взгляд. Остановилась, задумчиво разглядывая соседнее здание. «Я видела, как вы те пузырьки», — скучающим тоном произнесла она, так и не взглянув на меня. «Да?» — усмехнулся я. «И почему же не выдали меня?» Ольга поджала губы. «Просто не захотела. Да и вряд ли они пригодятся Святославу. Он все равно ими не воспользуется». Я снова усмехнулся, затем спросил. «Неужели вы и впрямь бы хотели выйти замуж и провести с ней всю жизнь?» Она бросила в мою сторону хмурый взгляд, тяжело втянула через ноздри воздух и сказала, «Ваш дядя неплохой человек». «Неплохой, но вы едва ли подходите друг другу. Вы молодая, красивая, умная, богатая, да еще и талантливая. Вы бы могли рассчитывать на куда лучшую партию, чем Святослав или я. Могли бы выйти замуж за мужчину под стать вам». «Ваш отец, не знаю, зачем он так с вами, но это далеко не то, что вы заслужили». Во взгляде Ольги скользнула грусть. Она зябко пожала плечами и ничего не ответила. Но в этом и не было необходимости. Все читалось во взгляде. Правильная, послушная Ольга не может ослушаться отца и будет делать все, что бы ей не сказали. И еще, если ульписы что-то и задумали, скорее всего, Ольгу в это не посвятили. Я почему-то был уверен, что она искренне считает, что отец пытается таким образом наладить между нами отношения. Может быть, что-то еще? Владислав знает про источник. Возможно, этим объяснил дочери необходимость брака с Горваном. Ведь тут не нужно быть пядей во лбу, чтобы догадаться, что через несколько лет мы станем одной из самых богатых семей не только на юге, но и, возможно, во всей империи. А может, причина именно в этом? Может быть, я ошибаюсь насчет того, что Влад Вульпис желает нас уничтожить. И теперь все происходящее – всего лишь холодный расчет. Я взглянул на часы. Отец должен приехать через десять минут. Ольга тоже поглядывала на часы. «Вас заберут?» – спросил я. Ольга кивнула. «Да, вскоре Максим за мной приедет». Разговаривать нам было особо не о чем. Я чувствовал, как ей неловко, и от этого молчания, и от того, что приходится стоять здесь возле меня. Из-за поворота показался черный с непроницаемыми темными стеклами тетраход. Кажется, тот самый и наверняка за Ольгой. Приступ холодной ярости заставил меня поставить пакеты с покупками на землю. Чёртовы вульписы! Всё-таки это они продолжают следить за мной. Пора познакомиться с этим Максимом и задать ему несколько неудобных вопросов. Я зло покосился на Ольгу, а она на меня. В этот миг тетраход начал замедляться. Стекло со стороны пассажирского места приоткрылось. И оттуда что-то показалось. Всё произошло слишком быстро, но я среагировал молниеносно. «Титроход поравнялся с нами». В эту секунду я отчетливо увидел дуло пистолета. Защититься чарами я бы не успел, как и отразить выстрел. Все, что я смог, это крикнуть Ольге. «Ложись!» Выстрел бахнул на всю округу. Боль пронзила плечо за миг до того, как я сам лег на землю. Стекло опустилось ниже. Я увидел во тьме салона лицо наполовину, закрытое маской. Так что были видны лишь глаза. Целью явно был именно я, потому что стрелявший смотрел исключительно на меня». Я попытался соорудить ледяные иглы, но в меня снова выстрелили, теперь в бедро. Острая боль пронзила ногу, словно бы в меня громадную иглу всадили. Ольга успела запустить в окно тетрахода ледяные иглы. Довольно мощные ледяные иглы, так что треснуло стекло. Но тетраход резко тронулся и на всей скорости унесся по улице прочь. «Ярослав!» – встревоженно закричала Ольга, подлетая ко мне. «Ты живой, Ярослав!» Она перепуганно таращилась на меня, на мои раны, на то, как серый грязный снег быстро намокает от горячей крови. «Максим едет. Мы сейчас вызовем помощь. Держись!» — говорила она. Я плохо соображал. Все происходящее было как в тумане. Пули чем-то начинены. Я не просто терял кровь, я терял силы. Затормозил серебристый тетраход. Показался мужчина, так похожий на Виктора Вульписа. Видимо, это и был Максим. Затем до меня донесся голос бабули, громко раздающей команды. Бабка что-то дала мне выпить, положила руку на лоб и быстро зашевелила губами. «Все хорошо, мой мальчик, ты будешь жить, сейчас будет легче», — ласково произнесла она. Наверняка наложила заклятие покоя, я не сопротивлялся, чувствуя, как наваливается дремота. Но прежде чем вырубиться, вдруг понял, что все мои ингредиенты, как купленные, так и те, что стащил, остались стоять на земле. Так досадно стало, что я переборол заклятие и решил не спать во что бы то ни стало. «Мои покупки! Мои покупки!» — затребовал я. «Они мне нужны!» «Спи, Ярик!» — с нажимом сказала бабка и снова положила полную мягкую руку на лоб. Теперь произнеся заклятие вслух. Так тепло стало и спокойно, и я не смог больше сопротивляться, мгновенно провалившись в глубокий сон.